Выявление сил зла в преддверии Апокалипсиса. 27 июня 34-происходит великое переустройство мира, и явление всех темных сил выявляется для лучшей трансмутации. Нужно весь гной вызвать наружу, чтобы оздоровить организм планеты, и потому сейчас выявляется самое низшее, самое напряженное, самая насыщенная силами тьмы но велика работа, которая собирает все могущее для великого переустройства. Так же, как сгущенные слои земных сфер готовятся к битве, так явление сил света стоит на дозоре, ступень, которую планета переживает, сравнима с горнилом космического огня. Все плотные энергии разгораются в напряжении, и на дозоре стоит огненное право. Творчество огненное собирает все энергии, так мир переустраивается напряжением двух полярностей. Надо зорко распознавать эти будущие энергии. Пусть также друг поймет все величие облика стоящего на дозоре на смене цикла, на смене расы. Пусть поймет величие и грозность, ибо мощь эта, защищая стремящихся к свету, разит все зараженное тлением. Пусть осознает, что есть Армагеддон, свирепствующий на всех сферах, и как рушения на тонких сферах отзовутся страшными потрясениями и бедствиями на земном плане. Время небывалое, время страшное. И великие события назревают, судьба многих стран взвешивается на космических весах, и карта будущего мира известна великому владыке» потому пусть прислушивается и ловит каждое указание, и немедля, в срок выполняет его, он не знает, чего он лишился, не выполнив срок ему сказанное. Но этого можно ему не говорить.